Далее в книге на страницах с 375 по 386 романсы о Бернардо дель Карпио. Рождение Бернардо дель Карпио. В те годы Альфонсо Чистый королевством Леона правил. Хименой сестру его звали красавицу из красавиц. В Химену граф де Салдания влюбился, и не напрасно, поскольку инфанта тоже его полюбила страстно. Было столько свиданий тайных, молваях любви не касалось, что инфанта прекрасная вскоре беременной оказалась. Сын у нее родился. Кровь с молоком, здоровый, она назвала Бернардо, младенца с Дорей суровой. Перенала его, рыдая, причитала снова и снова, «Зачем ты родился, сын мой, от матери Горемыкин? Ты стал нам с отцом отрадой, но также бедой великой». Узнав это, добрый король, сослал в монастырь сестрицу, а графа велел заточить в башню де Луна, в темницу. Bernardo ndjehet traur При дворе короля Альфонсо Бернардо живет, не тужит, не ведая, что в темнице отца его цепи душат. Это было известно многим, но связал их король с запретом, и никто не решался открыто заговорить об этом. Две дамы умно и ловко осведомили Бернардо, и кровь его закипела, когда он услышал правду. Он метался в своих покоях, и громко и горько рыдал он, оделся в глубокий траур, и пред королем прицепился сталом. Скорой, увидев его в чёрном, сказал ему слово такое: "Бернардо, ты, может быть, хочешь, чтоб смерть явилась за мною", сказал Бернардо Сеньор. "Не надо мне смерти вашей, а больно мне, что отец мой томится в тюремной башне, молёва скорой мой добрым свободу ему верните". В ярость пришел Альфонсо и молвил в сердцах, уйдите, уйдите отсюда, Бернардо, вам язык прикусить придется, иначе вам эта дерзость дорого обойдется, а я вам клянусь, покуда мои несякли годы, ваш отец не увидит и дня одного свободы. Король, но всё ваша воля, я должен молчать и слушать. Но знаете, вы зломом платили тому, кто вам верно служит. Господь смягчит ваше сердце, отца вы освободите. Пока же он заперт в темнице, в трауре буду ходить я. Жалобы графа Салданья В темнице Дон Санчо Диас, водительный граф де Сальданья, омывает слёз зами стены безутешное рыдание. На сына своего Бернардо он сетует неизменно и на короля Альфонса и сестру короля Химену. В годах моего заключения и долгих и невыносимых всегда мне напоминают скорбные мои седины, когда я вошёл в этот замок борода едва пробивалась, теперь за мои прегрешения она длинной и белой стала. О, как ты обеспечен, сын мой! Ужаль моя крошь в твоих жилах тебя не зовёт на помощь тому, кто страдать не в силах. Или общая с королевской кровь матери твоей гордой в тебе говорит: "И сам ты в вину мою веришь твёрдо". Ще ры трое мои враги говорят, что тебе денег мало, что ему и плоть его плоти недругом тоже стало. Я от стража слыхал, что в битвах всех ты подвигами восхищаешь, но если не для отца, для кого ты их совершаешь? Если ты мне помочь не хочешь за коренного безвинным, значит или плохой отец я, или имею плохого сына. Прости. Отводил я душу седой, одинокий, сирый, я плачу по-стариковским, ты ж молчишь, будто нет тебя в мире. Бернардо побеждает мавританского короля и избавляет Альфонса чистого от поражения и плена. Снаряжает король мавританский и властитель Мериды горды большое войско, язычник на север ведет свои орды. На землях Альфонса Чистого он стяги свои взвивает, у стен городских Бенвенте он лагерь свой разбивает. Узнав об этом Альфонсо собрал своих воинов лучших, он вышел на встречу маврам, и бой завязался тут же. Кровопролитная битва долгой была и упорной. И там, где Бернардо сражался, враг отступал позорно. Но мавров было так много, что Альфонсо они окружили, и если бы не Бернардо, они б его в плен захватили. Однако Бернардо примчался и на мавров ударил с тыла и сказал ему тут король: "Пусть прочит себе награду", и слово дал, и прибавил, что сдержать его будет рат он. Попросил Бернардо свободу дать отцу, и король согласился, и Бернардо ещё и ступлёнии на мавров опять устремился. Он их сокрушал, настигая, не зная пощады и дрожи, убит был король мавританским, а лагерь его уничтожен. Много мавров было убито, и в плен было много взято. Король возвратился с почётом, а также с добычей богатой. Бернардо Четный просит свободу для своего отца. Педро Альфонсо чистым Бернардо предстал, преклонив колено, за отца своего родного короля он молит смиренно. "О могучий король, говорит он, признаю я и подтверждаю, провинился отец пред тобою, твой законный гнев возбуждаю". Но король справедливо вспомни, то был юноша пылкий и смелым, а теперь в каземате мрачном голова его побелела. Простить его время настало. О грехе, единственном память, я смыл уже кровью своею, а он — своими слезами. На сына преступного графа ты смотришь, быть может, и косо, но ведь кровь сестры твоей тоже в моих жилах течет, Альфонсо. И если б ты мою службу, сеньор, — А служил я тебе на совесть, соразмерил с обидой давней, то смягчил бы свою суровость. Сдержи королевское слово, и богом клянусь и честью, содрогнётся твоё королевство моей потрясённой местью. Свидание Бернардо дель Карпио с королём король посылает письма и шлёт Бернарду Гонцов в велит ко двору явиться, король говорит с ним готов. Бернардо ехать не хочет, он полон предчувствий дурных. Он письма в огонь бросает, людей собирает своих. Когда собрались они вместе, сказал он им напрямик: "Чтирест вас, мои люди, которые хлеб мой едят, никогда вас не разлучали, теперь же вас разлучат". Что из вас останутся в Карпиле, на замок Стеречь, все пути, что других бойцов перекроют, чтобы никто там не мог пройти, а 200 пойдут со мною, чтоб говорить с королём. Если скажет он злое слово, мы большим ответим злом. Он тотчас спустился в дорогу, был марш его быстрым столь, что скорый отряд его прибыл в то место, где был король. Из двухсот человек половине он строгий приказ дает стоять неусыпно на стражу всех городских ворот, а сам с другой половины в королевский дворец идет, пятьдесят в дверях оставляет, чтобы выход закрыть и вход». Он 30 на лестнице стоит, ни вниз не пускает, ни вверх, а к королю с Бернарда лишь 20 идёт человек. В один спокойон фон входит, к королю на встречу идёт, он хочет к руке склониться, король руки не даёт. Король: "Да хранит Всевышний всех ваших близких и вас. Зачем вы меня позвали? Каким будет ваш приказ?" И резьемрю, что вы мне дали, вы хотите отнять сейчас. Король так сердит, что в начале на него и не поднял глаз и долго молчал, а после сказал ему беспрекрас: "Ник добром твой приход, ты изменник, ты сын дурного отца. На время я дал тебе карpio, ты же взял его навсегда". Неправда, король мой, неправда, сказавши это, солгал, изменником не бывал я, изменников рот наш не знал. Вы вспомните об в синаре вы вспомните день и час, когда чужеземные люди убить собирались вас. Коня под вами убили и вас пешим увидел я. Тогда изменник Бернарду вам дал своего коня и копьём пробил вам дорогу от ударов щитом хранямых. Двух братьев тогда убил я сыновей отца моего. Ни епископ, ни архиепископ не хотят мне простить того. Вы сами мне Карпио дали, и я у вас не просил его. «Я тебе по собственной воле никогда ничего не дарил. Хватайте его, кавальер, он дерзок со мною был. Никто не шагнул к Бернарду, боясь его гнев навлечь. Плащом, обернувши руку, из ножа он и ухватил меч. Сюда, ко мне, мои люди, кому мои земли даны. Сегодня тот день, когда мы отстоять свою честь должны». Король, увидев такое, его успокоить решил. Дурные свои привычки племянник ты не забыл? Ты верил, когда бывало с тобой человек шутил, и я дал тебе замок на время. Теперь дарю навсегда и даже готов поклясться, коль встретится в том нужда. Бернардо, выслушав это, сказал королю опять: никто мой собственный замок не может в подарок мне дать, а если отнять, кто захочет, я сумею его отстоять. Короля его смелость смутила, и сказал он, чтоб дело решить Бернардо владей своим замком, и в мире мы будем жить. Бернардо бросает вызов. По берегам Орландцы Бернардо дель Карпи умчатся, покрыт чепраком пурпурным, летит его конь, как птица. Скачет с копьем Бернардо, вооружен до зубов он, и жители Бургаса в страхе следят за бойцом суровым. За оружие зря они не берутся, а если берутся, то к бою». Увидел король, словно цапля, стелится конь над землёю и сказал к своим, обращаясь, «Видно, рыцаря с первого взгляда, это или Бернардо дель Карпио, или грозный Муса из Гранады». Пока они так говорили, Бернардо вблизи показался. Он коня своего осадил, но с копьём своим не расстался, положил его на плечо и пред королём остался». Король, меня кличют бастардом. Это за то, ли, что сын я нежданный сестры твоей младшей и графа Санчо Диоса де Салданья. Говорят, что отец мой изменник, а сестра твоя честь лишилась, лишь ты и твой двор их поносят, другие на то не решились. Кто б там ни был, такие слухи бесстыдная ложь и низость. Отец мой изменником не был, и честь и мать не лишилась. Я зачат был её, когда они уже поженились приказал ты отца в темницу, а мать в монастырь отправить. Хочешь выдать страну французам, чтоб меня без наследства оставить. Кастильцы умрут скорее, но не захотят смириться. Леонцы и храбрые горцы, гордые астурийцы и сам король Сарагосы при мне на помощь готовы, чтоб на Францию ополчиться и сразиться с ней в битве суровой. Я с победой вернусь, это будет для всей Испании благом. Не вернусь за Испанию я умру под испанским стяган. Ты мне клялся, ты дал мне слово, что отец мой на воле будет. Или слово держи, или в поле пусть нас поединок рассудит. Бернардо вместе со своим людьми отправляется на войну с французами. С отборными астурийцами в поход выступает Бернардо Леон покидает он, чтобы для Франции стать преградой. Задумал Альфонс и чистый француз во отдать королевство, как будто бы нет в Леоне достойных такого наследства. Куда ни глянь, землепашец из рук косу выпускает, садовый нож и мотыгу. Постох свой посох бросает. Старики, прибодрясь, шагают, молодые с воодушевлением опустили все города и окрестные поселения. Все бегут навстречу Бернардо, провозглашая свобода. На пограничной равнине перед началом похода делает смотр Бернардо. И так говорит народу: Я к вам обращаюсь, леонцы, кто считает себя благородным от того и не ждут поступков недостойных людей свободных. От свободных отцов мы родились. Королю своему Цезарену воздаёте вы всё, что должно по божественному изволению. Но Господь в небесах не хочет, чтоб в своих сыновиях державу предали вы иноземцам, постранив своих дедов в славу. Пусть король отдаёт французам своё золото, но не вассалов. «Урезывать наши свободы он не в праве и в самом малом». Как вассалы добрые, мы защитим короля на троне, защитим нашу землю и жизнь нашей семьи в нашем Леоне. Нежели допустим мы, чтобы чужестранцы нас покорили, чтобы пасынками у французов сыновья наши завтра были, чтобы древней страной наших предков чужаки навсегда завладели от того, что один только день мы выстоять не сумели. Пусть тот, кто на поле боя трёх французов не одолеет нас, оставит. Нас будет меньше, но зато мы сильнее. Я и каждый из вас не робки с четырьмя врагами сразимся. Да и если бы их было больше, мы всей Франции не побоимся. Покончив на этом, он вздыбил коня, и сверкая бронёю, он крикнул вперёд, леонцы, кто истинный рыцарь за мною? Дёрнардо добивается того, что ему возвращают отца, но мёртвым. Король Альфонса, ты клятву ещё безбородым дал мне, что живым вернёшь мне отца. Не исполнил ты клятвы давней, сестра твоя, что родила меня, не считалась мне матерью даже, а отца моего ещё раньше тот дал тёмной страже. Вспомни, кто я, король Альфонса. Ни не к нему, ты ко мне будь добрее. Крошь одна у сестры и брата, я о рождён я сестрой твоей. «Коль отец был грехами опутан, ты опутал его цепями, но обычно легко прощают, коль виною любовное пламя. Ведь ты обещал мне это. От слова нельзя отказаться, не в обычае королей отсказанного отрекаться. Твой долг — вершить правосудие, мой — вырвать отца из неволи. Но если я, сын, недостойный, винить я тебя неволен». Друзья говорят, что я трус, что долго я изменяю, если знаю, что жив мой отец, а я его знать не знаю. С тех пор, как ношу я шпагу, тебе она верно служила, но чем я больше сражаюсь, тем меньше ко мне твоя милость, ты отца осудил, но за что же мать мою ты подверг осуждению? Кто тебе послужит так много, заслужил ведь вознаграждением Всем известно, какая награда мне обещана, безусловно. Время дать мне ее или обманом я сочту королевское слово. Замолчите-ка, дон Бернардо, пусть сомнение вас не тревожит. Никогда королевская милость слишком позднюю быть не может. Прежде чем у святого Хуана отстоите вы завтра мессу, отец ваш освободится от себя и оков моих тесных». Король сдержал свое слово, но сдержал с коварством бесстыдным, ибо с выклотыми глазами и мертвым был узник выдан.